Глава двадцать 24, в которой принцесса хочет проснуться. Я не хочу, чтобы было больно, сказала принцесса. Мышь посмотрела печально, но ничего не ответила. Мы же проснёмся когда-нибудь, и боль никуда не исчезнет, но я не хочу так, как было. Я же чёрт что в этом пологе наворотила. Так, болела голова. А ты сможешь снять этот полог? спросила мышь. Принцесса задумчиво кидала в пропасть шишку за шишкой. Солнечные лучи сюда не проникали, но пахло разогретой сосновой смолой. Наверное, замкнула я его на себя, так что кроме меня никто не снимет, и будут они тут бродить, пока не перемрут от старости или не перебьют друг друга. А ты снимешь? Принцесса кинула вниз пригоршню камешков и прислушалась. Затем помотала головой. Я хочу избавить нас от боли, то есть не совсем, чтобы она не ослепляла, понимаешь? Чтобы можно было чувствовать хоть что-то еще. Не знаешь, как это сделать? Я знаю, как перестать вообще ее испытывать вместе с остальными чувствами, ответила мышь. Как же? Убить меня, прошептала мышь. Это не очень просто, но можно. Я знаю, вздохнула принцесса. Но так лучше вообще не просыпаться. Я ведь спала в коконе, помнишь? Сначала блаженство, потому что боли нет, а потом, словно воздух закончился. Ты дышишь чувствами, хихикнула мышь, носиклась. Э -э, прости. Я рада, что ты не хочешь меня убивать. А что еще можно сделать? Я не представляю. Я буду передавать тебе все, что почувствую, как барабан. Погоди, а где ты была там, наеву? Ты же где-то была. Мышь рассердилась, как всегда, когда не могла ответить на вопрос. Принцесса кинула еще несколько камешков. Как странно, она и не поняла, когда ее пальцы научились хватать предметы, а не проходить насквозь. Она взяла сосновую ветку, И начала подметать иголки вокруг себя. Я тут подумала, ты же все равно не я, то есть э, не совсем я. Ты дар, который мне достался, уж не знаю от кого. От матери, проворчала мышь. Она передала меня тебе, когда поняла, что умирает. Она хорошо меня понимала. И думала, что я буду тебя защищать, но она не знала, что ты ведьма. А это что-то меняет? Впрочем, принцесса уже знала ответ. Конечно, ты совсем другая. Считай твоей матери я шептала на ухо, а тебе ору во всю глотку, горло раздирает, а орать не могу хотя ты шепот расслышала бы ясно значит нужно приглушить твой голос приглушить слушай у меня идея Плащ был туманно-серебристым. Мышь просила серый, но принцесса сказала, что серый цвет тоски. Долго возились с прорезями для крыльев, а потом догадались прикрепить его к крыльям сверху петлей. Когда мышь летала, в воздухе словно мелькала серебристая молния. Плащ складывался в небольшой кармашек который мышь повесила на пузо. Надеюсь, сработает, сказала принцесса. Выясним после пробуждения. Но если что, подправим. Я же буду тебя видеть там, как видела мама. Но ты знаешь, что я есть? Мать твоя тоже увидела меня во сне, в нормальном сне, ну, почти. Она заболела как-то сильно. Лежала в горячке день за днём, а потом горячка спала. Сон был такой крепкий, что мы э, встретились и договорились. Э вот так. Расскажи мне про неё, попросила принцесса. Она была мудрая, мудрее тебя, и спокойная, а ещё добрая. С ней было надёжно. Она видела чувства но не делала их своими, как ты. Папа ее очень любил, прошептала принцесса. Так любил, что почти никогда о ней не говорит. Мышь вздохнула: на ее вкус дочь ничем не напоминала мать. Лагерь словно врос в землю. Поляну расчистили, палатки, загоны для лошадей, каменные кострища, колеса телег обрастали травой. Часть солдат ежедневно прочесывала лес в поисках выхода. Другая часть охотилась, кроме ужасно жестких зайцев, хотя и из них получался вполне сносный бульон. В лесу водились косули снаредка, с наряд рогами и твердыми копытами. Если зайца вытаскивали из селка четверо, то на косулю шли в десятером. Даже с несколькими арбалетными стрелами в шее она разносила головы незадачливым охотникам. Но в жареном виде вполне годилась для немудрящего обеда крупа для каши заканчивалась, а запас муки для лепешек еще был. Но пока в лесу оставалась дичь, голодная смерть не грозила ни солдатам, ни императору. Кошевары и лекари запасались травами и мхами, устраивали экспедиции за грибами и орехами, собирали раннюю бруснику и позднюю голубику. Особые отряды выискивали подходящие лужайки и заготавливали сено для лошадей. Эти приготовления приводили Хорига в ярость, но он ничего не мог с ними поделать. Солдаты не должны сидеть на месте просто так. Он сам регулярно отправлялся на поиски выхода во главе совсем маленького отряда гвардейцев, в чьей преданности не сомневался. Ему все время казалось, что выход вот он, просвечивает между стволами, но просвет снова и снова оказывался обманкой. Однажды Хорик провалился по пояс в болотную жижу очередная обманка, казавшаяся снаружи безобидной лужайкой. Чудом выбрался и не стал звать на помощь. Сколько ни держись вместе, После полудня люди теряли друг друга из виду, но к вечеру заплутавший путник всегда возвращался к лагерю, и от этой неизбежности ярость захлёстывала Хорига снова и снова. Он ненавидел лес, он ненавидел свою армию, он ненавидел свою беспомощность. Но больше всего он ненавидел того, кто поймал его в эту ловушку. Это ведь ты. Плеть свистнула, сбивая листья с ни нивчём не повинного клёна. Призрак сидела на толстой ветке. Сотрясения ствола её не смущали. Сегодня она светилась бледно-голубым. Это ведь твоя работа, шипел Хорик. Кто ты вообще такая? Призрак, ответила призрак, Лес изготовила я с помощниками, и сама здесь застряла. А ты можешь выйти отсюда? Хорик опустил плеть. Когда-нибудь смогу, пожала плечами Призрак. А ты? Нет. Выпусти меня, тихо проговорил Хорик. Но «Ну что тебе от меня надо? А спокойствие Честно ответила Призрак. От вас земля стонет. Мы вернемся домой, пообещал Хорик. Вернетесь, а потом опять полезете, как тараканы. Я подпишу. Он задумался. Подпишу обещание не покидать границы Северного королевства. Да кто ж тебе поверит, расхохотался Призрак. А ты себя со стороны видел? Ты же безумен. Я разговариваю с призраком, пытаюсь выбраться из леса, не имеющего границ. Да, я безумен, кивнул Хорик. Но даже безумному положен шанс. Ты ни на секунду не сожалеешь, покачала головой призрак. Конечно, сожалею. Рявкнул Хорик: "Я же в капкане!" Призрак снова покачала головой: "Скажи, а южная принцесса ты бы женился на ней?" вдруг спросила она. "Конечно!" Хорик с такой силой хлестанул по клёну, что посыпались ветки с соседней елки. "Она часть контрибуции. А ты ее любишь?" Она будет моей, просто ответил Хорик. Рано или поздно. Даже если она выйдет из за другого, женюсь на вдове. Ясно. Призрак начала медленно бледнеть. Погоди, Хорик попытался схватить ногу в одном чулке, но рука прошла насквозь. Ты выпустишь нас? Мы тут с голоду поумираем. Не вы первые, рявкнула Призрак и налилась привычным черно малиновым Сколько полей вы сожгли, обрекая людей на голод. Э, война есть война, пожал плечами Хорик. Вот именно, прошипела Призрак и исчезла. Без нее клён оказался совсем голым. Я хочу домой, сказала принцесса мыши. Она летала над ущельями, пока серый дневной свет не сменился чернильным. Интересно. Когда дракон нас разбудит, можно ему подать весточку? Вряд ли, ответила мышь. Драконы не верят в сны. Придется просто ждать. Я не верю в сны. — сказал дракон на третий день. И тебе доброе утро, буркнула Ку. Но вы верите? Вы вообще не видите разницы. А впрочем, неважно. Как вы думаете, принцесса выспалась? А тебе-то что? Вытаращили глаза близняшки. Да так, если человек не выспался, будить его нехорошо. А если выспался, И сам проснуться не может, закончила он. Вот именно, слишком многие хотят, чтобы она проснулась. У тебя ключ, прошептала Ку. Дракон кивнул. А что им всем от нее надо? спросила Йон. Разговор продолжился за вечерней чашкой горячего шоколада. Сегодня из деревни прислали огромный пирог с ветчиной. На корочке была изображена курица с змеиным хвостом. Ниже красовалась надпись: "Да здравствует дракон!" «Она ведь остановила войну. Чего больше то? А война без победы сложная штука, пыхнул дымом дракон. Императора нет тело тоже, как наследник вступит на трон. Да и нет там наследника законного. Хорик всех перебил. А чтобы кого-то сажать на трон, нужно быть уверенным, что трон пуст. Вот они и хотят, чтобы Ли сняла лополок, и они получили тело Хорига? Дракон кивнул. Лина это никогда не пойдет!» Она против убийства, уверенно заявила Ку. Суд и казнь в результате приговора не убийство. Снова пыхнул дракон. Близняшки молчали. А ведь то что надо? спросила ён. Она ведь была на совете. Вы ведь нужны, вы Ли тоже, но вы в первую очередь, она хочет сделать вашу деятельность более академичной. Короли с ней согласны. Всем хочется покоя. Это не мы, заявила Ку. Мы хотели помочь, возмутилась Йон, потом вспомнила про шипящего солдатика и притихла. Ли нас не выдаст, сказала Ку. Ты тоже, верно? И вообще, мы собираемся на юг. Ты с нами? Он не может. У него ключ от заклинания, проговорила Ку. А отдать его ты кому-нибудь не можешь? Дракон медленно покачал мордой. Йон бродила по развалинам холмица. Ей все время казалось, что она на нужной улице. И вот-вот мелькнут свежеотштукатуренные стены новых домов, но за углом снова и снова виднелись очередные развалины, а ее охватывало отчаяние. Из соседнего переулка пахнуло ужасом. Йон застыла, прислушиваясь к тихому приближающемуся бульканью страх разливался по спине сковывая плечи колени скрючивая пальцы внутри колотилось но двинуться с места он не могла к бульканью присоединились шаркающие шаги и из переулка появился он А вот в чем сыр-бор. Из соседних развалин высунулась голова дракона. Солдатик остановился на полшаге, но булькать не перестал. Руки и ён начали теплеть, она смогла глубоко вздохнуть. Ты тут что? прошипела она, голос пока что опасался возвращаться. Учусь заглядывать в сны, признался дракон. «А от тебя повеяло. Мне показалось, что в твоем сне будет интересно. Почему ты его боишься? Он деревянный и почти ничего не умеет. Потому что Он закашлялась. Голос возвращался клочками, горло саднило. «Странные вы существа!» морда дракона исчезла, а Йон почувствовала, что тело опять ее слушается, но вместо того, чтобы убежать, она шагнула к солдатику. Бульканье сменилось шипением. Над проломленной щекой поднялось облако трухи, трещины делали остаток лица глубоко стариковским. Мундир и сапоги облизали клочьями, обнажая потемневшее дерево в черных точках плесени. Она протянула руку и попыталась прижать клок краски к потрескавшейся груди. Шипение стихло. Ей хотелось заглянуть за пролом в щеке, но она не решилась. "Бедный", проговорила она, и вдруг проснулась у летала высоко над землей. внизу все сливалось в дымчато-коричневый изрезанный трещинами ковер. от ковра дышало тяжелым жаром куда ни глянь все было коричневым и ку взлетало все выше надеясь найти хоть что-то намекающее на воду прохладу и жизнь А ты не боишься забраться слишком высоко? Там дышать нечем. Дракон летел рядом, почти не шевеля крыльями. Его зелёность резко выбивалась из общей цветовой гаммы. Это мой сон. В нём всегда есть чем дышать, резко ответила Ку. Как знаешь, кивнул дракон и исчез. А ничего тут у тебя уютненько. Дракон возник над обрывом и аккуратно спикировал на поляну, заполнив ее почти целиком. "Ой", сказала принцесса. "Привет. Ты как сюда попал?" "А, оказывается, проникнуть в сон не так уж и сложно", ответил дракон. «Но это не сон. Удивилась принцесса. Это Погоди. Дракон слушал, не перебивая, только пару раз выпустил из ноздрей струйку дыма. Ам да. А ты уверена, что они там, ну, что это не сон? Ну, сходи, посмотри. Если это мой сон, то ты без меня никого не увидишь. Дракон кивнул, грузно взлетел и скрылся за верхушками сосен. Он что-нибудь разглядит сверху? спросила принцесса. Конечно, у него глаза дальнозоркие, ответила мышь. Дракона не было довольно долго, а может, принцессе только так казалось? Солнце все равно не видно. Наконец, верхушки деревьев погнуло ветром, и дракон спикировал на поляну, устроив небольшой камнепад. Ну что, распугал я их, нервные они какие-то, дракона что ли не видели? Не видели? Ты ведь не бываешь на севере. А, тоже верно. Дракон вдруг погрустнел. Интересно, как все перепуталось. Сон, полок. Э, ты выспалась? Выспалась, кивнула принцесса. «А вот и хорошо. Значит, пора.